Глава 27. Запутанный клубок. Алекс. Чудилось, что я попал в замкнутый круг, из которого нет выхода. Но теперь чётко осознавал причины и следствия поступков. Понемногу события вставали на свои места. Уже на обратном пути в корпорацию я вспоминал, где жил раньше, чем занимался и зачем вернулся в пирамиду год спустя. В то время я действительно не знал, что один из глав спектра мой родитель. После поимки это стало для меня шокирующим известием. Мама никогда не рассказывала о отце, даже не произносила вслух его имя. Я долго жил под её фамилией, как оказалась вымышленной. А если спрашивали про папу, она говорила, что он занимался исследованиями и погиб, когда я был совсем маленький. Ложь во спасение, возможно. Зная правду, я бы никогда не сонулся обратно в пирамиду. Или напротив, стремился бы вернуться и занять своё место среди высших затерянного мира. Но так уж вышло, что мне понадобилось попасть сюда ради другого. рискованное мероприятие. Никто не должен был узнать, откуда я на самом деле прибыл. Пришлось притворяться местным. Хотя поначалу порядки, царящие в городе, пугали и вызывали отвращение, но мною двигала конкретная цель, ради которой я и вжился в роль простого парня-работяги с нижнего уровня. На подготовку ушло больше года. Вместе со мной в разработке плана участвовали ещё двое. Тим работал в теплицах и на служебном грузовике вывозил оборудование из города, пряча на одном из складов. Нальши Элис, став сотрудником Нортекса, доставлял груз за периметр в надёжное место, откуда впоследствии предстояло всё забрать. Я жил в том же квартале, что и Энди, снимал скромную квартиру и старался оставаться незаметным. Образ смешной девчонки с огромными голубыми глазищами и тёмно-русым хвостиком пришёл в голову одним из первых. Поэтому она и казалась мне такой знакомой. Ещё в прошлом успела примелькаться и запомнилась. Андреа уже тогда отличалась от других. Она всегда светилась, словно лучик солнца в мрачной дыре. откуда я в скором времени надеялся выбраться. Но хочешь ну смешить создателя, расскажи ему свои планы. В тот день, когда крестьянин Торн явился за мной, я сбежал бы от него сам, но не смог ни спасти её от смерти. Судьба свела нас с Сенди ещё тогда, а силовое поле, в которое мы с ней попали, повлияло на мою энергетическую ауру, вследствие чего между нами установился новый ментальный обмен. Я догадывался, как это случилось. Лучевая сеть, замедляющая движение атомов внутри создаваемого ею облака, охватила нас с девчонкой. В результате поток передачи эмоции сменил направление. Кто бы мог подумать, что года спустя это полностью изменит наши жизни. На пятом уровне уже включали освещение, имитируя рассвет. Всегда одинаковый, каждый день, каждый год, второе столетие подряд. Здания постепенно окрашивались в светлые тона, вывески ночных заведений меркли, а на импровизированное небо выпустили искусственные облака. Показуха, который долгое время почтёт народ, чтобы доказать, что жизнь в Пирамиде ничуть не хуже, чем была на планете до катастрофы. Но я-то знаю, что всё далеко не так, как преподносится. Жизнь есть и вне города. Интересно, именно этот факт больше всего и пугал моего отца. Или же он и сам ничего не знал? Вроде бы при мне он ни разу не заикался, что осведомлён о существовании Инфинити. Мы с Рингардом и Джейдом уже подлетали к главному зданию «Спектра». И я вновь задумался, как лучше провернуть всё незаметно. Другие главы корпорации могли и не знать, что я уже в курсе исчезновения Энди из квартиры. Наверняка замешана не только Дэми Орвис. Я подозревал, что она действовала не одна. На всякий случай мы с Рингардом даже посмотрели новости, но нигде не промелькнуло известие о поимке Андреа Левант. Хорошо, что мобили Рингарда не задержали у входа. Я уже боялся и этого. Но мы беспрепятственно смогли поставить машину в ангар и зашли в здание. Кто может быть в курсе, где сейчас Энди? Повернулся я к Рингарду. Возможно, штихер осведомлён. Откликнулся Лин, пока мы шли в сторону блока управления. Джейд сопровождал нас сзади, прикрывая тыл. В голосе безопасника не звучало эмоций, но я вдруг почувствовал его обиду и стало неловко. Он всегда относился ко мне с должным уважением и заботой. В отличие от многих сотрудников корпорации, которые зачастую внешне показывали совсем не то, что думали на самом деле. Помоги разобраться из-посьти Андрея, вернуть тебя на должность. Неожиданно для себя решил я. Спасибо за беспокойство, но я за неё особо никогда и не держался, господин Торн. Работал здесь на чистом энтузиазме. И не меньше вашего хочу разобраться, что происходит. Слишком уж много странностей за последние месяцы случилось. Никак не могу увязать их в цельную картину. Деж дичем Папасти в корпорации Ринггард долгое время работал в секретной службе при правительстве, в следственном управлении и покинул пост из-за травмы. Он отлично разбирался в своей профессии. Отстранил я его, конечно, по делу, но ситуация и правда была неординарной. Когда мы добрались до отдела безопасности, я попросил Ринггарда временно остаться снаружи. Лучше не показывайся ему на глаза. Я сам с ним пообщаюсь. Выясни вместе с Чейдом, где сейчас остальные члены правления. Попросил я Ринггарда А потом пошёл в кабинет начальника без предупреждения. Как продвигается расследование? Ещё не нашли пропавшую девушку. Сходу спросил я, не дав сонному штихеру даже опомниться. Господин Торн, это вы? Мой внезапный визит его удивил. Пока никаких новостей, ищем. Штихер не умел закрываться от неприкосновенных, и я чувствовал его неуверенность. Я тут же надавил, усилив его желание во всём сознаться. Наверное, он понимал, что я делаю, но противиться не мог. Кого-то привезли ночью, но мне велели не вмешиваться. Не уверен, что это была она. На сей раз не соврал. Выходит, кто-то из глав спектра затеял свою игру. Что ж, кто сейчас находится в корпорации? Меня не ставят в известность, вы же знаете. Взмолился он, когда я снова применил воздействие. Поняв, что толку от зануды Штихера всё равно мало, я выругался и оставил его одного. Зато Рингард Лин не терял время даром. Всё же он довольно долго проработал в спектре и имел свои ходы-выходы практически к любой информации. Бласа Моррисона, Аль Корреса и госпожу Орвис недавно видели в лабораторном корпусе. Люк Медина тоже никуда не улетал. Он в своём кабинете в главной башне, тихо сообщил мне Рингард. Госпожа Элиана сказала, что пока побудет дома и покинула корпорацию несколько часов назад. Местоположение господина Лендайла мне неизвестно. Возможно, он тоже где-то здесь, но мог использовать личный пароль, чтобы выйти незаметно. Фартем у себя в корпусе сна. Говоришь, эти трое были в лаборатории? Хм, идём туда, кивнул я. Но выяснилось, что доступ в лабораторный корпус для меня закрыт, а пароли сменили. Приказ правления господин Торн, ничего не могу сделать, оправдывался дежурный охранник. Кворг, почему? взорвался я, совершенно не заботясь о том, как выгляжу для других. Я лишь выполняю приказ. Сейчас я тебе покажу приказ. Быстро вводи код доступа. потребовал я, применяя к нему ментальное воздействие. Но тут, как назло, из коридора показались ещё три сотрудника службы безопасности, и я усёкся. С одним я бы справился с лёгкостью, удерживая контроль, но трое перебор даже для меня. "Господин Торн", взмолился он, пока остальные смотрели на меня с подозрением. "Ладно, чёрт с тобой". Слегка отпустил я его разум. "Скажи просто, девушку сюда приводили?" "Я только заступил на смену, но ночью кого-то тайно доставили в лабораторию". Я поднял взгляд, заметив глазок камеры, что беспрестанно следила за моими действиями. Мне бы сейчас отражатели, какие применяла Энди, а я ведь раньше тоже пользовался разными шпионскими приспособлениями. Это отчётливо всплыло в памяти. У меня был целый набор всяких гаджетов, но ничего не осталось увы. Зато что-нибудь наверняка есть в заначке у Рингарда. И кого ты здесь ищешь? Неожиданно появился рядом Дэммен, направляясь в лабораторию. «Почему мне запретили доступ?» — строго спросил я, стараясь не вестись на её улыбку. «Так решили на последнем собрании, когда ты улетел. Дэймон предположил, что ты можешь находиться в сговоре с преступницей. И его идею о запрете посещения лаборатории поддержали. Мне жаль. Я ведь голосовала против. Но одна я ничего не решаю. Уж кто-кто о Дэмми больше всех заинтересована разлучить нас с Сэнди. К тому же именно её мобиль был замечен у моей квартиры». Но она не знала о моей осведомлённости и врала. Я ей больше не верил. Но её слова натолкнули меня на другую мысль. Кто-то из членов правления после пробуждения голосовал за меня, кто-то воздержался. Значит, надо найти тех двоих, которые не настроены поскорее от меня избавиться. Возможно, с ними я найду общий язык. И это явно не Демми. Ринкард говорил, что Бласт и Тео тоже здесь мелькали. Остаётся люк Медина. Я плохо знал его как личность, хоть мы и общались раньше. Иногда Медина напоминала выжившего из ума старика, но порой говорил умные вещи. Сейчас я не имел другого выхода. Хоть кому-то я должен доказать, что разработки корпорации выйдут боком как для людей, так и неприкосновенных. Конечно, не решаешь, Дэми. Но может, расскажешь, кого вы тайком привезли сюда ночью? Всё-таки решил попытаться что-нибудь выяснить. Было интересно, что она будет сочинять дальше. Разве кого-то привезли? Ты меня даже заинтриговал, сейчас я схожу узнаю. Я пока немного отдохну. Позвони, как только что-то станет ясно. Заставил себя улыбнуться в ответ. Проклятье. Нервы стали совершенно ни к чёрту. Я едва сдерживался, чтобы не сказать лишнего. Лёк Медина находился в своём личном кабинете. Он сразу согласился меня принять. Когда я вошёл, он сидел в кресле и задумчиво рассматривал свысока утреннюю городскую панораму. Что привело тебя ко мне, Алекс? не отрывая взгляда от окна, спросил он. Пришёл поговорить, сглотнул я. У нас не будет возможности пообщаться с вами в ближайшее время. Не хотелось бы упустить такой шанс. Присаживайся. Он развернулся вместе с динамическим креслом. О чём ты хочешь узнать? Я опустился на мягкий стул в нескольких ярдах от люка. Вы ведь живёте дольше всех на фронтере и наверняка в курсе, что случилось с планетой. Решил для начала зайти издалека, заодно прояснить другой вопрос. Ремо сказал, что мутации на планете пошли вспять, вернув многие виды животных, попавших в волну к первоначальному состоянию. Но ведь это миллионы лет. Почему мог возникнуть такой огромный временной сдвиг? Теперь, когда вспомнил об Infinity, я знал гораздо больше и представлял суть проблемы не только на словах. Мы как раз и занимались этими исследованиями, но у нас не было технической возможности построить корабли, которые смогут преодолеть огромное расстояние, достигнув силовых завихрений, зафиксированных нашими приборами много лет назад. Нужные нам детали находились в пирамиде, но никто из высших на самом деле не желал менять существующий порядок, поэтому и приходилось действовать тайно. Кто-то явно знал о том, что за большим разломом остались люди, но прямо игнорировал этот факт, скрывая правду от всего города, жители которого стали настоящими заложниками. Ты и впрямь считаешь, это был природный катаклизм? Вдруг ошарашил меня люк. Его голубые глаза прояснились, сейчас он находился в адекватном состоянии и не противился разговору. тямо которого неприкосновенные старались не затрагивать, хоть на неё и не было табу. Возможно, так на него повлиял недавно закончившийся сон. За тот год, когда нам довелось сотрудничать, я видел этого старика разным. Хотите сказать, случилась техногенная катастрофа? удивлённо спросил я. Скажу тебе по секрету, мой мальчик. Это вовсе не было случайной катастрофой. Всё было спланировано заранее. Но кто и зачем это сделал? Потомки Арглиан владели многими секретами, которыми хотели завладеть и власти Альянса. Эти знания со временем разрушили бы всю вселенную, как когда-то фрисы, мощнейшие энергетические создания, едва не уничтожили Млечный Путь, оставив следы былой войны на многих планетах. Не совсем понимаю связь, мотнул я головой. Ты ведь знаешь историю своих предков. Те из них, кто после давней войны не улетел в другую галактику, Ариден Ещё много веков жили на планете под названием Вагнар, где находилась колония Арглиан, совсем немногочисленная. После того, как земляне вышли в космос и состоялся первый контакт, на Вагнар хлынули потоки переселенцев. Тогда и выяснилось, что земляне и арглиани имеют совместность и схожий генетический код. За пару веков две рассы фактически перемешались, образовав новую генерацию полукровок. Они по-прежнему владели телепатическими и ментальными способностями, эри, но при этом утратили другие возможности. Например, больше не могли отделять свою энергетическую оболочку, что умели истинные представители древней расы. Мы с вами ведь и есть эти полукровки, пробормотал я, пытаясь понять, к чему Люк всё говорит. Именно так, скрывать наше эри от правившего альянсом совета двенадцати уже не представлялось возможным. Правительство Альянса очень заинтересовали жители Вагнара и их тайны. Земляне хотели знать больше, гораздо больше. Конечно, они боялись, что фрисы рано или поздно вернутся, ведь видели разрушенные планеты и заброшенные города. Они отлично понимали, что легенда о космических демонах вовсе не вымысел. И рано или поздно им стоит опасаться нового вторжения, защиту от которого они хотели разработать заранее. Но всем было известно, как земное правительство использует любое оружие. Чем фактически и являлись способности истинных аргелиан, усмехнулся Медина. Секреты древних ни в коем случае не должны были попасть в чужие руки. Ситуация дошла до крайности. И тогда жители Вагнара решились на большое переселение. Они взорвали свою планету, двинувшись дальше по галактике. Причем обставили все так, словно это сделал сам Альянс. наших перестали искать. Им приходилось прятаться, притворяться обычными людьми. Фронтерра была одним из промежуточных пунктов. Люк Медина выдержал паузу, дав мне возможность переварить новую информацию. Планета Фронтерра находилась на окраине звёздного сектора Форсайт, внешние границы Млечного Пути, где жили и обычные переселенцы-земляне. Но рано или поздно нас обнаружили бы и здесь. Бывшие в Агнериане решились на отчаянный шаг. Используя древние технологии, для применения которых понадобилось бы уничтожить несколько звёзд, получив их энергию, они готовили последний рывок — создание темпоральной изнанки, где их никогда бы не обнаружило земное правительство. Что такое темпоральная изнанка, Люк? Я весь превратился во внимание. Поймать Люка таким разговорчивым стало для меня огромной удачей. Раньше он ничего подобного не рассказывал. А тут начинается самое интересное. Они намеревались создать грань лимит. Внешне это выглядело бы так, словно космическое пространство вокруг просто область тёмных звёзд, пустая, мёртвая зона. Но зная верные коды навигации, можно было бы проникнуть в темпоральную изнанку, пространственно-временной карман. Преодолев лимит, корабли попадали бы в далёкое прошлое, другое время, где тёмные звёзды ещё не были разрушены. а вокруг имелись бы подходящие для жизни планеты. На подготовку ушло пара десятилетий. Мой родной отец являлся одним из руководителей того проекта, поэтому я и помню некоторые детали. Фактически Фронтерра не должна была попасть в эту зону. Почти все наши с неё улетели, остались лишь несколько десятков арголиан, точнее, второй их генерации, которые и должны были запустить процесс. Но рассчитать всё до мелочей не вышло. Даже в таком грандиозном проекте ошибки не исключены. И наша планета всё равно попала в область воздействия. Мы ведь находимся во временном завихрении, потому фронтэрро в момент создания этого лимита и встряхнуло, что вызвало все известные нам последствия. Быстро сложил я старые и новые для меня факты. Про временной вихрь я узнал ещё во время пребывания в Infinity, но местные учёные не имели ни малейшего понятия о первопричинах. Верно? Всё это следствие создания лимита, развёл руками Люк. Мы находимся в завихрении на внутренней грани темпоральной изнанки. А фактически не там ни сам. Поэтому наши исследовательские корабли и не находят населённых планет. Здесь их попросту нет, как и в самом Млечном пути. Ведь темпоральная изнанка имеет свои пределы. Космические исследования бессмысленны. Это делается лишь для того, чтобы успокоить людей, жаждущих выбраться с планеты и грезящих мечтой о освоении космоса. Выбраться можно, если верно рассчитать параметр завихрения, возразил я. А зачем? Разве нам здесь плохо? Там неприкосновенные станут лишь одними из многих, рассмеялся Медина. А нас все давно забыли, а, возможно, полагают, что планета была полностью уничтожена. Мы даже не знаем, удалось ли выжить остальным. Поэтому и построили пирамиду. Идею пирамиды предложил лучший друг моего отца. Она повторяет один из защищённых древних городов Аргалиан. Мы использовали тот же принцип, но не в том суть. Это всего лишь оболочка. Оставшиеся Аргалиани полуукровки получили полный контроль над людьми, невольно оказавшимися с нами на одной планете. Тогда и был создан спектр, который возглавили восемь неприкосновенных Именно так со временем нас стали называть земляне. Мы назвали наше сообщество корпорацией, что привычнее для людей, да и звучит красиво. Но изначальный смысл был совсем в другом. Стоп, мы сказали восемь? Я не ослышался? Я поднялся со стула и подошёл к Льюку. Восемь. Точно, нас было восемь. Как я мог забыть? Это случилось так давно. Кто был восьмым? уже не отставал я. Кто кто? Вальрис Деларон, ворчливо отозвался Люк. А что с ним стало? Я впервые слышала в восьмой главе спектра, и это очень заинтриговало. Его за что-то отстранили. Потом он погиб, а наследников у него не осталось. Кажется, в нашем архиве о нём есть некоторые сведения. Я и сам только оттуда пришёл, решил воскресить в памяти некоторые события. Но это не важно. В общем, управление разделили на 7 частей. А через пару лет, чтобы меньше пересекаться с друг с другом и продлить жизнь, ввели систему сна. Её предложил наш первый смотритель. Если память меня не изменяет, Деларон ещё отвечал за какие-то разработки по передаче энергии в космос, продолжал говорить Медина. Опачки, становится всё интереснее и интереснее. Сколько важного прошло мимо меня. Я давно не был в архиве корпорации и совершенно зря обходил его своим вниманием. «Устал я. Хочу немного отдохнуть». Закрыл глаза Люк. «Постойте, по поводу Андреа Левант. Что ты хочешь узнать?» «Она ни в чём не виновата. Точнее, виновата, но...» «Андреа хотела только помочь людям. Она никому не отдала сведения о проекте. Эта девушка для меня очень важна. Я знаю, что ночью её привезли в Спектр, а вы как раз находились здесь». «Вам о ней что-либо известно?» — поторопился спросить я, боясь, что Люк вновь уйдёт в свои мысли и станет невменяемым. Всё же его возраст давал о себе знать. Да, её поймали. Что с ней сделали? Этим занимаются Блас и Тео. Я вообще не вмешиваюсь. Знаю лишь, что на ней применили модификацию Энериума, чтобы расслабить разум и получить данные. Первая попытка их вытащить не привела к успеху, а следующую можно сделать только завтра. чтобы разум немного восстановился. Что? На неё воздействовали инеарёмом? прокричал я, и эхо отразило мой крик от стен кабинета. Если бы я сам не знал, какие последствия вызывает это вещество у людей, возможно, не отреагировал бы так эмоционально, но я знал и понимал, к чему может привести подобный опыт. Я ведь сам недавно разбирался в этих исследованиях вместе с Рэмсом Тервиком. Проклятье! Почему я только сейчас понял, что на самом деле происходит? Чего ты так шумишь, Люк? Мы должны остановить это безумие. Но нам нужна эта программа, зачарованно повторил Люк известный мне нарратив. Нет, не нужна. Посудите сами, этим проектом мы не добьёмся ничего хорошего. Откуда у тебя вдруг такие мысли? Да не откуда. Дошло, что спорить с ним уже бессмысленно. Алло, мне стоило знать обо мне правду. Какое-то время придётся ещё притворяться таким же, как они, но лишь для того, чтобы вытащить Энди из этого кошмара. Зато я узнал, что у меня есть немного времени до следующего эксперимента. До конца этих суток я должен спасти Энди. Нельзя допустить, чтобы они окончательно превратили её в бездушную куклу. Я пока не понимал, как это лучше сделать. Стоило посоветоваться с Рингартом. Он один сейчас точно на моей стороне и может помочь. Выйдя из кабинета Люка, я первым делом принял новую энергетическую капсулу. Сколько продержусь на этой дряни? Обычным человеку капсулы позволяли провести без сна примерно 2 или 3 дня. Я же не простой землянин, на меня они влияют иначе. Но всё равно их действие имеет свой предел. А я пока не позволял себе даже малейший отдых. Промедление могло иметь непредсказуемые последствия. Рин, мне стало известно кое-что важное. Я пока не знаю, как это связано с покушением именно Я быстро рассказал Рингарду про Вэлриса Деларона и его связь с проектом, который гораздо позже закрыли и засекретили. Мне нужно знать, что на самом деле случилось. Как только мы улетим отсюда с Энди, обратного пути в корпорацию уже не будет. Ты ведь сам понимаешь. У вас ещё есть время для посещения архива, господин Торн. К тому же это отвлечёт всех остальных от подозрений, что вы явились сюда за мисс Левант. А я незаметно подготовлю всё, чтобы её выкрасть. Спасибо. Даже не знаю, что бы я без тебя делал. Я расскажу потом, что смогу выяснить.